Глава 9. Что такое разум? Безумие всех. Что такое безумие? Разум одного. Карл Людвиг Бёрне. Чат не сразу отправился наверх, решив еще немного побыть в общей комнате, настраиваясь и размышляя. Избегая тревожных мыслей о Мэри, он заставил себя думать об Аманде о том, как настойчива она в отношении него, как тешит себя романтическими иллюзиями, не замечая очевидного равнодушия, как далека она от его переживаний, если бы она только могла заглянуть в душу Чаду, понять то, что на самом деле волновало его, какие страшные догадки порой терзали его, какие мысли. Он с горечью признавал, что она не способна осознать исключительность процессов, происходящих в Бетлеме. Как краток твой разговор с вечным аманда как ты беспечно думал чат как незамысловаты твои желания и потребности оставайся там где тебе место и только прошу не мешать не строить для меня новой тюрьмы когда я едва покинул прежнюю мысли о портрете который он должен создать вызывали у него досаду хотя никогда раньше необходимость взяться за кисть не порождало таких эмоций. Он всегда подходил к делам практично, размечал холст, прикидывал в голове тему, выбирал палитру, а потом методично работал, не рассчитывая на вдохновение и не снижая темпа, даже когда находился в дурном настроении. Сейчас же подобная нужда заставляла его с раздражением сжимать кулаки. То, что он хочет изобразить, не выразить внешней формой. Аманда должна понимать, что ему не хватит нынешнего запала, он не сумеет передать идею цветом или пластичными трюками. То, что задумал Чад, не писал до него еще никто. Автопортрет, который отправится на выставку, должен обнаружить новое понимание пространства и цвета, являть собой неопровержимое доказательство победы разума над потусторонним. Нужно оседлать эту витальную силу сделаться ее повелителем. В то время как пациенты Бетлема были заложниками, подневольными трактователями зашифрованных символов, пришедших с обратной стороны, Чад мог противостоять бурному потоку вдохновения, заставляющего своих жертв писать до изнеможения. Он способен осознавать и контролировать эту энергию, обуздать ее. Он не станет, подобно Мэри, рисовать один и тот же мотив, какой-то выбранный наугад летний день за городом. В его распоряжении будут все сюжеты мира, любые живописные эксперименты. Мысль о Мэри печально мерцала, словно северная звезда перед рассветом. Бедняжка. Как жаль ее, как несправедлива к ней судьба. Каким-то чутьем чат даже на расстоянии улавливал в Мэри нечто созвучное себе. Благодаря молчаливости, нежные и печальной улыбке Едва слышному голосу и доброте Мэри казалась упавшим с неба ангелом, который был наказан душевным недугом за какие-то прегрешения. Чад подозревал, что она сильно страдает. Чувствовал это неуловимым радаром. Тяжкая ноша, с которой она шла по жизни. Утонченная красота. Темные спокойные глаза. То, как она держала кисть и писала без устали. Ее преданность искусству. Все очарование, душевная чистота и пылкость лишь укрепляли в нем веру, что Мэри обязана победить болезнь своей души. Чад не представлял, что заставило ее пойти на этот шаг. И не хотел представлять. Он просто испугался за ее жизнь. Почему? Ведь он почти не знал ее. Но мысль о том, что она умрет, не сумев излечиться, страшно огорчала Чада. Он и сам порой испытывал сильные эмоции, но также знал, что страдания даны лишь тем людям, чье сердце полно любви. Не будь в сердце этого великого из чувств, в нем не родилась бы горечь. Не будь любви, оно не обливалось бы слезами. Боль не терзает и души. Мэри жива, все еще жива. И Чад верил, что чистота ее души подобно цветку, который так прекрасен и уязвим, что любой, даже самый слабый яд, способен уничтожить его. Ее гложет печаль. Чад уловил это в первый день их встречи, уловил так остро, как если бы сам не раз испытывал то же самое. Мэри казалась далекой, словно душа ее парила где-то в ином мире. А когда Чат показал ей картину, она превратилась в рвущегося на свободу узника которого силы тьмы тянут обратно в подземелье. Как бы он хотел поговорить с ней? Сказать, что не посмел бы нарушить ее покой. И, сделав подарок, думал о ней не иначе, как о близком человеке, в котором услышал отголоски собственных переживаний. И он стал думать о себе, о нужде воплотить собственный замысел, о том, как был воодушевлен, собираясь в Бетлем. Ему вспомнилась и миссис Шелл, И ее робкая вера в то, что чат станет знаменитым. Она гордилась им как сыном. Хотя он никогда не относился к ней иначе, чем к обычной домовладелице. Ему стало совестно. Люди, к которым он привык приближаться лишь в мгновение творческого контакта, при позировании, теперь будто явились ему во всей сложности и полноте. Он так привык забывать о них, стоило им выпасть из поля его зрения, что Чат считал их в какой-то степени несуществующими. Но здесь, в Бетлеме, что-то стало с ним. Он сделался чувствительнее. В нем проявилась непривычная и чуткая настороженность. Впервые за много лет ему хотелось давать, а не брать, слушать, а не говорить, жить, а не страдать. Его отвлек грохот. Кто-то из пациентов опрокинул доску с шахматными фигурами. Это послужило сигналом, и чат поднялся. Нужно найти в себе силы и сделать то, что велела ему Орлин. Забрать вещи Мэри. В мансардном помещении почти никого не осталось. У окна делали последние замеры рабочие. Вероятно, теперь на него установят решетку. На двери виднелись свежие следы от врезки замка. Чад осмотрелся. Похоже, место служило складом ненужных вещей. Он бросил взгляд на пустые стеклянные емкости, Выставленные вряд на прибитой полке Пустую птичью клетку с табличкой. Глаз человека ни что иное, как окно в разум, гласила она. Высказывание принадлежит Джорджу Севиджу, главному врачу Бетлима 1884 год. Кроме того, ему попалась на глаза лежащая прямо на полу палитра с пестрыми мазками, давно засохшей краски. На первый взгляд. Ничего особенного. Белая пластиковая палитра. Каких множество в любом художественном магазине. Но приглядевшись, чат обнаружил, что каждый цвет был подписан. Черную кляксу венчала подпись Bipolar Black. Биполярный черный. Перевод с английского. Рядом с грязно-черным стояла Suicide Sparkle. Самоубийственная искра. Перевод с английского. Розовый росчерк был ознаменован как «Прозак Пинк». Розовый «Прозак», перевод с английского, отсылка к названию антидепрессанта. А темно-ультрамариновый «Dark Depression», «Темная депрессия», перевод с английского. Только художник, причем не без чувства юмора, смог бы привнести болезнь в собственное творчество и придать ему столь возвышенную обреченность. Чад думал, не прихватить ли палитру с собой когда обратил внимание на деревянные комоды со множеством ящиков, стоящие вдоль стены. «Карты пациентов за последние триста лет», — послышался голос Орлин, и чат обернулся. «По крайней мере, какая-то часть». «Я думал, вы еще на собрании», — отозвался он, наблюдая за ее перемещениями. «Они справятся без меня», — проговорила Орлин и подошла к одному из шкафов. Им оказался побитый временем экспонат из красного дерева. Выдвинув верхний отсек, Орлин пробежала пальцами по документам и выудила одну из папок. «Генриетта Хэнс, до да чего необычная история?» Она кивнула, открыв документ. «Но прежде чем поведать ее, мне нужно кое-что спросить у тебя», произнесла Орлин, сукаризный склонив голову. «Почему ты вызываешь у моих пациентов такие реакции?» Что в тебе такого, что заставляет их выходить из себя? — О чем вы? — Мне доложили про эпизод с Мэри. Ты показал ей какую-то картину, после чего она потеряла связь с реальностью. — Я пытался помочь ей. Мне казалось, я увидел в ней то, что она сама позабыла. — Вот как? Арлин сузила глаза. На груди ее поблескивал серебряный крестик. Я лишь сделал ответный шаг. Мэри доверилась мне, подарила рисунок. Я тоже нарисовал для нее картину. Почти такую же, только слегка изменил сюжет. Продвинул повествование вперед. Мне показалось, что Мэри застряла. Вот я и подумал, что могу усовершенствовать, подтолкнуть ее творчество. Что, прости, ты сделал? Я решил напомнить, что ее ждут дома. Я только хотел, чтобы она... Об этом не забывала. Чад нервно сглотнул. Что я сделал, Орлин? Вы сами велели мне направлять пациентов. Направлять, а не делать за них работу. Ты не понимаешь. Но почему? Что такого в этом рисунке? Вскинул руки чат Какая необдуманность! Воскликнула она. Ты должен был стать бесплотным духом. Музой, которая вдохновляет, но не обнаруживает себя. Твой поступок нанес Мэри травму, о которой ты даже не подозреваешь. Это моя вина. Нужно было получше подготовить тебя. Арлин сняла очки, повернула голову и с тяжелым вздохом бросила взгляд за окно. Кажется, ты до сих пор не понял, что значит живопись для моих пациентов. Думаешь, нашел панацею? Считаешь, что врачи не знают, как подтолкнуть того или иного художника? Направить его созидательную силу. Она вновь повернулась к Чаду. Ты удивишься, узнав, на что способна современная медицина. Думаете, это я спровоцировал ее попытку самоубийства? Орлин, пожалуйста, скажите мне, что я не виноват. Чад в отчаянии заломил руки. Давай не углубляться в то, что пока неизвестно. Мы обсудим это, когда Мэри пойдет на поправку. Я верю в тебя. Будь иначе, ты бы уже возвращался туда, откуда приехал. Она постаралась улыбнуться. Хотя взгляд все еще хранил строгость. Подойди ближе. Я хочу кое-что тебе показать. Возможно, это поможет разобраться с тем, что пугает тебя. Она протянула ему папку. Я хочу, чтобы ты посмотрел на это лицо. И сказал, что видишь. На титульном листе виднелась черно-белая фотография с которой на Чада смотрела молодая девушка. Темная неровная челка оголяла широкие неопрятные брови. На фото стояла дата. 1889 год. Смотри внимательно, приказала Арлин. Первое, на что он, как художник, хорошо знакомый с анатомией, обратил внимание, были передние зубы, приподнимавшие верхнюю губу. Они выдавались вперед придавая лицу несколько наивное выражение. Нос у Генриэты был интересный, крылья неширокие и прозрачные, спинка узкая, подбородок скошенный, в ямочке тень, как у обиженного ребенка. Чада привлекли глаза. Они горели, пожалуй, слишком живо. Волосы грубо острижены, скорее всего, портновскими ножницами или ножом. На Генриэте была надета белая рубаха из жесткого домотканного материала. Похожая на смирительную, только с короткими рукавами. Скорее всего, их шили по одному подобию. Из широких рукавов виднелись худые и сильные руки с заостренными ногтями. На лице диковатая улыбка. Ну, что скажешь о ней? Она больна. Продолжай. Она выглядит, как ваши пациенты. Те, которые смотрят в пустоту и прислушиваются. История Генриетты вызывает у меня холодную улыбку сострадания и напоминает, что нет ничего более зыбкого, чем реальность. «Присядь!» Арлин указала Чаду на один из стульев, стоящих неподалеку, и села напротив, настроенная продолжать. «Расскажите мне ее», — попросил Чад. Арлин прокашлялась и, сложив руки на коленях, начала. Генриетта поступила в Бетлем с жалобами на то, что муж пытался ее отравить. У нее наблюдались симптомы тяжелой дезадаптации, К моменту приезда в больницу вес ее составлял не больше 43 килограммов. Фотография, которую ты видишь, сделана позже. Тут ей уже удалось немного набрать вес. К тому времени она была уже 5 лет как замужем за Джейкоби Хэнсом, военным инженером, выпускником Королевской военной академии, человеком высоких моральных принципов и железной дисциплины. Именно он привез 25-летнюю Генриету в Бетлем, И лицом от волнения походил на покойника. Так сказано в записях, что кажется мне весьма примечательным, если учесть, что именно и Генриетта обвиняла в попытке убить ее. Несчастная была измождена. Несколько недель она почти не спала. Ее мучили кошмары и галлюцинации. Она была параноидально подозрительной и никого не подпускала. Остается гадать, как она согласилась сесть с ним в один экипаж и уговорить себя отправиться на лечение. Физическое состояние ее было немногим лучше. Нервное истощение, обезвоженность, анемия, из-за которой у нее выпадали волосы и крошились ногти. Она ела так мало, что желудок почти не работал. При попытке влить в нее бульон, пациентку вырвала. С ней находилась и мать. Она и муж Генриеты в один голос утверждали, что не верят в благополучный исход. И Бетлем их последняя надежда. Сама Генриета, оставшись наедине с врачом, Нашла в себе силы объяснить, что перестала есть из-за страха, что в пищу подсыпана отрава. На вопрос, как она пришла к подобной мысли, пациентка принялась уверять, что всякий раз после еды испытывает головокружение, тошноту и резь в желудке. Она сказала, что муж держал ее в заключении в собственном доме, и чтобы вырваться из него, ей пришлось поджечь занавеси и устроить пожар. Когда на место происшествия приехала пожарная бригада, они обнаружили несчастную, с которой при виде посторонних случился припадок подучий. Для родных это стало последней каплей. И так Генриетта оказалась в Бетлеме. Несмотря на то, что поступила она в плачевном состоянии, девушка быстро пошла на поправку. Сыграла роль ее молодости или жажда жизни. А может, то, что дома ее ждали трое малолетних сыновей. Скоро на щеках ее заиграл румянец. Голос стал звонким, как и прежде, а в глазах появился блеск. Она много говорила о себе, поведала лечащему врачу о счастливом и беззаботном детстве в загородном поместье знатных родителей, которое провела, играя на лужайке среди гиацинтов и камелей и прогуливаясь по аллеям под нежное перешептывание вечно листьев бука. Судя по ее словам, она никогда и ни в чем не знала отказа. Будучи младшей из трех сестер, Генриетта сполна получила любви и заботы. Обожала прогулки верхом, стрельбу из арбалета и плавание. В ее груди билось пылкое сердце, пламя которого разгорелось, словно пожар. В ответ на ухаживание Джейкоби Хэнса, сына друга ее отца, часто бывавшего в поместье, она дала согласие на брак, как только ей исполнилось 18, и переехала из предместий прямиком в центр Лондона где у Джейкоби располагался трехэтажный коттедж, уже подготовленный для счастливой жизни молодоженов. Одного за другим она родила троих сыновей, сделав их отца счастливейшим из мужчин, ведь, будучи военным, он грезил о военной карьере для своих отпрысков. Вот так быстро Генриетта смогла сделаться счастливой самой и сделать счастливым того, кто был предан ей всем сердцем. По словам Генриетты, неприятности начались почти сразу после того, как ее отец ушел из жизни. В своем завещании он пожелал распределить часть наследства между дочерьми. И Генриета, жившая в браке в относительной умеренности, так как Джейкоби Хэнса нельзя было назвать расточительным хозяином, в один миг сделалась обладательницей крупной суммы денег, которая, однако, по канонам того времени не могла распоряжаться единолично. Генриетта была уверена, что именно улучшившееся материальное положение поставило ее жизнь под удар. Ведь она, никогда ранее не мучившаяся желудком, вдруг стала замечать у себя тревожные симптомы. Арлин перевела дух, удостоверившись, что Чат внимательно слушает. Затем продолжила. «Однако я немного увлеклась». Вернемся в Бетлим. Как я уже сказала, и много занимались это не могло не пойти ей на пользу. Но стоило ей восстановить силы, она переменилась. Обманчивый прогресс оказался мимолетным. И девушка, вместо того, чтобы вернуться к прежней жизни, обнаружила в себе другую манию. И с той же страстью, с которой обвиняла мужа в преступлении. Она принялась за тех, кто окружал ее и ухаживал. У пациентки стали случаться приступы ярости. Она бросалась на врачей. В припадке громила мебель, кромсала одежду, билась о стены, царапала лицо до крови и истошно кричала. Она стала считаться буйно помешанной. Посмотрите на эту пометку. «Маньяк». Врачи не строили насчет Генриетты иллюзий и более не воспринимали всерьез бредовые обвинения, которыми она осыпала супруга. Ее лечили лошадиными дозами бромистого калия, но он плохо помогал. Аппетит у нее снова пропал. А бессонница и видение, напротив, вернулись. Чрезмерное возбуждение лишало остатков сил. Но что примечательно, чем больше Генриетта слабела, тем с большим буйством действовала, словно ею управляла нечеловеческая сила. Как я уже сказала, Генриэта происходила из состоятельной семьи. Отец ее был наследственным пэром. Поэтому ее родным было посредством обеспечить девушке надлежащие условия содержания. В изоляторе установили особую кровать. Широкую. От стены до стены. На которой... Она могла метаться, без угрозы упасть на пол. Поначалу врачи пытались выводить ее на улицу, но Генриетта так сопротивлялась, что они бросили попытки и оставили ее в покое. Из Франции к ней вызвали врача, доктора Федерика Бурже, человека прогрессивных медицинских взглядов. Он был одержим передовыми методами лечения которые можно назвать зачатками психоанализа. Бурже проводил с Генриетой множество часов ежедневно. Он принес кресло, установил его у кровати пациентки и принялся внимательно наблюдать, тщательно конспектируя все, что она говорила. Постепенно он стал замечать в ее словах закономерность. Его трактат на 115 страниц подробно иллюстрирует весь процесс. Там же Бурже приводит детальный фармакологический анализ лекарственных препаратов, действие которых совпадало с симптомами, на которые жаловалась Генриета при поступлении. Судя по записям, он не был согласен с консилиумом бетлемских врачей и с поставленным диагнозом ⁇ Шизофренический психоз ⁇ Прогрессивность его метода заключалась в том, что он пытался разглядеть за внешними проявлениями, агрессией и патологической подозрительностью иные формы психического недуга. И в конце концов пришел к выводу, что Генриетта страдала неочевидной формой депрессии, вызванной послеродовым стрессом. С большим усердием он подошел к лечению. За заботой и беспокойством о Генриете, кажется, можно разглядеть и нечто большее. Но, скорее всего, Бурже просто был отзывчивым и бесконечно терпеливым человеком, который жаждал принести облегчение тому, кто нуждался в этом. И все же он был эскулапом своей эпохи. А значит, и ему не были чужды своеобразные методы лечения. К примеру, он назначил Генриете десяток ледяных ванн, И ежедневный прием рвотных на протяжении недели. Как бы то ни было, со временем Генриетта стала отзываться на лечение доктора Бурже. Припадки у нее прекратились, она стала спокойна и уравновешена, подолгу беседовала с французским лекарем. Сблизилась с ним настолько, что выходила на прогулку в сад и там отвечала на его вопросы. Она застенчиво смеялась, когда доктор упоминал ее буйное поведение не веря ни единому слову. Бурже был последователен и, поддерживая пациентку в момент выздоровления, все же помнил о болезни, поэтому советовал почаще бывать на природе, рассказывал о вреде неврозов и выспрашивал об особенностях быта. По-видимому, он допускал мысль о том, что в размеренное течение жизни Генреты могло ворваться вероломство. Его маленькая сестра много лет назад трагически погибла, случайно проглотив крысиный яд, и поэтому Буржей не понаслышке знал, сколь тонка грань между жизнью и смертью. Судя по записям, он не исключал возможности и психического недуга у Генриеты, и попытки ее отравления. Спустя 6 месяцев после поступления в Бетлем, Генриетта была почти здорова. Но в памяти бурже еще отзывались яростные увещевания пациентки о возможном покушении на ее жизнь. И врач, испытывавший приязнь к подопечной, не мог отпустить ее домой, не будучи уверенным в том, что там не поджидает беда. И он поселился в приветливом доме Генриетты и ее мужа и принялся наблюдать, сравнивая увиденное с подробными записями, сделанными в часы бесед с Генриетой. Тут он и стал замечать странности, каких не видел прежде. Спокойствие Генриеты, которое для любого врача являлось признаком душевного благополучия, теперь вдруг показалось бурже неправдоподобным. Человеку свойственны незначительные перепады настроения. Генриетта же отказывалась от проявления эмоций, и это не могло не вызывать подозрений у чувствительного француза. Девушка держалась одинаково невозмутимо в моменты общения с детьми и сослугами. Была также приветлива с врачом, как и с супругом. Ее вечной спутницей стала легкая полуулыбка, которая придавала лицу очарование, но вводила в замешательство доктора Бурже. Ему стало труднее вызывать Генриету на разговор. Теперь она держалась отстраненно, хоть и дружелюбно, а ее поведение так резко контрастировало с буйным помешательством, что Бурже казалось, что то состояние хоть и вызывало отропь, но все же было более правдоподобным, чем нынешнее непоколебимое благополучие. Как-то раз он застал Генриету за секретером, где она увлеченно делала записи. Разумеется, она не позволила Бурже ознакомиться с ними, лишь смущенно поведала, что в свободное время сочиняет стихи. С того дня Бурже вознамерился во что бы то ни стало добраться до этих записей, подозревая, что в них скрыта отгадка странного спокойствия его пациентки и, возможно, объяснение периода буйства у него оставалось не так уж много времени всего неделя до отъезда во францию. Срок его службы подходил к концу и глава семьи больше не видел необходимости присутствия постороннего человека в доме. Трагедия случилась за день до отъезда доктора. в то утро Генриетта приказала нарядить детей в лучшие платья. Она сказала, что ожидает приезда матери и хочет, чтобы они выглядели словно с картинки. Сама Генриетта тоже была хороша в голубом шелковом платье с кружевным отворотом, подчеркивающим статность ее утонченной фигуры. Ровно в три часа подъехал экипаж матери Генриеты Генриетты. Джейкоби Хэнс Встретил даму и припроводил в дом. В тот момент, когда они переступили порог, наверху раздались три выстрела. Спустя несколько секунд за ними последовал и четвертый. Мать Генреты тотчас упала без чувств. Перепуганный Джейкоби бросился на второй этаж только для того, чтобы застать страшную картину. Посреди комнаты стояла Генриетта. В руках она держала револьвер. А на диване, без признаков жизни, лежало трое детей, одетых в нарядные костюмчики. Они истекали кровью. Двое из них, увы, были мертвы. Средний ребенок все еще жив. Хотя четвертый выстрел и предназначался ему. Вот, на 205-й странице имеется описание состояния пациентки в тот страшный миг. Орлин протянула чаду бумагу, и он с замиранием сердца прочитал. Она стояла прямая, как изваяние. Руки свисали вдоль тела. В складках платья виднелся револьвер, который она крепко держала напряженными пальцами. Я видел тыльную сторону ее ладони, измазанную чернилами. Генриетта не двигалась, не моргала. Лицо ее было похоже на посмертный слепок самой себя. Жутко глядеть на нее такую, забывшую собственное имя, безжалостно погубившую маленькие безвинные души. Ни капли сочувствия не нашел я в этом лице. Некогда прелестная улыбка теперь превратилась в оскал, а глаза потемнели отравленные грехом где то убийства. Кажется, что генриета не осознавала, что натворила. последствия страшного деяния еще доберутся до ее сознания, но тогда она была блаженна ослеплена спасительным туманом неведения. Арлин вернула себе документ и продолжила. Бурже повествует, как разворачивались события дальше. Читать это тяжело, и я не стану перегружать тебя деталями. Могу лишь добавить, что после похорон двоих детей третьего мальчика все же удалось спасти. Генриетте грозила смертная казнь. В те годы психическое расстройство, за редким исключением, не являлось смягчающим обстоятельством. А в случае с Генриеттой, из-за шокирующих деталей преступления, ее вероломства, цинизма и чудовищного хладнокровия в отношении собственных сыновей, было очевидно, что она понесет самое жесткое наказание. Доктор Бурже понимал, что повлиять на вердикт судьи будет непросто, но он мог попытаться спасти Генриету, надеясь все же когда-нибудь излечить ее. В день трагедии, воспользовавшись страшной суматохой, он бросился в комнату к Генриете и вскрыл секретер, из которого извлек несколько десятков тетрадей, исписанных женской рукой. Оказалось, что Генриетта страдала болезненной графоманией, документируя буквально каждую мысль и намерение, все, что приходило ей на ум, не делая различий между реальным и вымышленным. Каждый вывод и каждое слово, которое было сказано в ее адрес, обескураженный Бурже мог только гадать, когда и как находила Генриетта часы для того, чтобы исписать такое количество тетрадей. И он принялся изучать их, шаг за шагом погружаясь в пугающий, изобретательный мир своей пациентки, узнавая заново и складывая невидимую мозаику ее душевного недуга. Она вела дневник с первого дня замужества, и поначалу заметки лучились счастьем. Она рисовала моменты семейной жизни, описывала мечты и планы, первую брачную ночь и ласковые повадки мужа. Она и думать не смела, что жизнь откроет ей столько приятных сюрпризов. Оказалось, брак — это не тюрьма. Напротив, он дал Генрете большую свободу, чем так, какой она привыкла. И та, какой ожидала. Когда начались проявления ее болезни, Бурже упоминает бредовые переживания, которые шли в заметках наравне с бытовыми. Например, она подробно описывает ужин в сочельник, а после, когда гости разъехались по домам, упоминает о визите, который ровно в полночь нанес ей родственник по имени Блейк Саттон. Доктор Бурже опросил близких Генриеты, однако никого с таким именем они не вспомнили, из чего следует, что, скорее всего, девушка... Сама того не подозревая, запечатлела свой первый галлюцинос. Возможно, чрезмерная эмоциональная нагрузка во время застолья послужила толчком к единичному эпизоду, потому что на протяжении более полугода Генриетта вела обычные записи. Но зато осенью она уже повествует о говорящих кошках, которые заполонили ее дом. Их писклявые голоса сводили с ума. Ей пришлось рассыпать крысиную отраву, чтобы прекратить невыносимое мяуканье. Удивительно то, что муж, сыновья и мать всегда существуют где-то в отдалении. О них упоминается вскользь. Генриетта описывает их простыми, малозначительными фразами, но в моменты испутанного сознания она употребляет наиболее яркие, выразительные эпитеты по отношению к вымышленным вещам. Словно жизнь в воображении для нее стала более истинной, чем реальность. Очевидно, у нее проявилось затяжное психическое расстройство. И вот уже муж стал участником галлюцинаций, а вскоре и главным подозреваемым. Судя по описанию доктора Бурже, у Генриетты развился бред преследования. Но вот что любопытно. Поначалу она как бы пробует на ощупь свои обвинения примеряет их на мужа, не вполне доверяя себе. Но спустя время вера ее укрепилась, а подозрения усилились. За два месяца до поступления в Бетлем она вовсю вела за ним наблюдение, желая предотвратить собственную мнимую гибель. Она стала до того подозрительной, что не спала ночами, слушая дыхание мужа. Ей казалось, что стоит уснуть. И он приведет в исполнение свой страшный план. Она не могла питаться. Все, что попадало внутрь ее организма, по ее мнению, убивало ее. Затем она ослабела настолько, что уже не могла вставать с постели. Писала, что Джейкоби держит ее в заточении. Единственное, что ей оставалось, это писать. И делала она это с маниакальной регулярностью в те минуты, когда рядом никого не находилось. В записях была одна примечательная страница. Именно по ней впоследствии доктор Бурже выстроил поддержку своей пациентки. И именно она помогла Генриете избежать смертной казни. На этой странице Генриетта признается в том, что умерла. «Не ищи здесь другого смысла», — пояснила Орлин, заметив удивление чада. «Генриетта буквально считала себя мертвой». В конце концов, мужу удалось свершить задуманное и убить ее. Так, по крайней мере, она утверждала в своих записях. И ей нелегко далось это осознание. Она описывает собственную смерть как нечто ужасающее и в то же время неизбежное. «Как это случилось?» – спрашивает она себя и отвечает. «Мой муж отравил меня. Он жаждал моей смерти. И она свершилась. Тело мое осталось на земле» а дух заключен в оковы. Нет мне пути ни на небеса, ни в преисподнюю. Я блуждаю, проклятая, и буду блуждать, пока не найду избавления. Вера в собственную смерть была столь сильна, что Генриетта описывала свои гниющие конечности и смрад разлагающегося тела. Она не понимала лишь одного. Почему другие не замечают того, что с ней происходит? Почему общаются так, словно она все еще жива. Любопытно, что ее больной разум помог справиться с этой задачей и придумал объяснение, лежавшее там, где доктор Бурже меньше всего ожидал его обнаружить. Это объяснение брало начало из всепоглощающей любви к трем сыновьям, которые, как полагала Генриетта, теперь, после ее смерти, оказались в плену у тирана, ее мужа Джейкоби, убийцы и предателя. Она воображала, что совсем скоро в доме появится новая женщина, которая станет мачехой ее детям и примется изводить их. А Джейкоби — потешаться над памятью бывшей супруги. Болезненное сознание Генриетты подсказало ей, что она получила шанс все исправить, а способность вступать по земле сочла за дар богов, за возможность спасти детей от мучителя, сведшего ее в могилу. Она задумала освободить их забрать с собой на небеса. Генриетта, как бы цинично это ни звучало, все же была хорошей матерью и действовала из здравых побуждений. Проблема лишь в том, что разум ее здравым не был. В период пребывания в Бетлеме помешательство под воздействием препаратов стихло, но не прошло окончательно. По возвращении домой Генриетта считалась выздоровевшей, но она все еще была больна. Облуждающая улыбка которую ты видишь на этой фотографии. Лишь зловещее предупреждение о надвигающейся катастрофе. «Зачем вы рассказали мне об этом?» Только и смог вымолвить чат. «Эта история произвела на меня большое впечатление. Она из тех, что остаются в памяти и постоянно напоминают о себе». Орлин встала, убрала папку в ящик и закрыла его, а затем подошла ближе к окну и подняла с пола несколько работ Мэри. Я рассказала тебе эту историю для того, чтобы ты запомнил, что нельзя по-настоящему вникать в бред пациента. Что внешнее, видимое окружающим, не всегда оказывается правдой. Свои тайны они оберегают очень тщательно и сделают все, чтобы ты не сумел докопаться до них. Они стоят на страже собственных кошмаров, осмыслить которые смогут только подготовленные люди. Не позволяй себе погружаться в их мир». Иначе не успеешь оглянуться, как окажешься по ту сторону. С этими словами Орлин протянула ему рисунки, и дрожащими пальцами Чад принял их».